Может быть, начал он нерешительно, покосившись на вывеску. "Нет", ответила Даша. "Не надо". Открыла дверцу и стала неловко выбираться наружу, стараясь не уронить шуршащие наверняка подмёрзшие розы. Сергей Петрович выдернул из замка ключ, и выскочил следом: "Я тебя провожу". Даша медленно покачала головой. "Ты езжай", совсем тихо проговорила она. "Я в след посмотрю". Лешёв молча сел в машину и завёл двигатель, плохо различая вспыхнувшие мягким светом приборы, включил передачу и развернулся, не удостоверившись оглядеться насчёт трамвая и встречных. Встречных, правда, и не было, только вдалеке по Марата, не спеша, прополз к Невскому большой тёмный джип. И прищеей поехал, как на тот свет, на безжалостно загоревшийся зелёный Некоторое время он видел Дашу в зеркальце, потом она опустила голову и медленно растворилась в темноте подворотни. Как он дорулил оттуда до Троицкого моста, лещей в последствии не мог бы даже вспомнить под страхом немедленного расстрела. Но на мосту, собираясь сворачивать на Петровскую набережную, он не выдержал и посмотрел на пустое правое сиденье, так что обнимавшее Дашу, и увидел перчатку. свисавшую из материтства края тонкую кожаную перчатку. Первым поползновением Сергея Петровича было немедленно лечь на обратный курс, чтобы вскоре, шалея от минутного счастья, позвонить в заветную дверь: "Дашенька, ты перчатку забыл". Он не сделал этого, потому что сделать это было нельзя. Он остановил машину и некоторое время держал перчатку в руках, осязая ускользающее тепло, а потом завернул её в тряпочку. и спрятал в багажник в брезентовый кошелёк с инструментами как ни больно ему было сейчас он знал что не будет вытаскивать её и тайком созерцать просто помнить что она здесь этого ему будет довольно лещей вернулся за руль и поехал дальше чувствуя странное просветлённое умиротворение наверное так чувствует себя женщина когда волю наплакавшись утирают глаза и пытаются улыбнуться Если бы он всё-таки поддался первому душевному движению и возвратился на колокольную, он увидел бы в грязноватом сугробе растоптанный и смятый букет, который наверняка показался бы ему очень знакомым. После чего, побуждаемый профессиональным чутьём, он наверняка начал бы внимательно озираться вокруг и очень скоро заметил бы на снегу следы неравной борьбы. быстро завершившейся победой, превосходящей физической силы и понял бы, что поверженный Пити Кантраб так или иначе вернулся и выстоял, но на сей раз плещеев уехал, не оглянувшись. Конец второй части. Часть третья. Невозвреченец. Здесь был Вася. Если вор в законе француз был внешне похож на мудрого академика Лихачева, то Фарахан Наджара здорово смахивал на Филиппа Киркорова, по крайней мере, вписывался в тот же физический тип: крупный, холеногладкий, восточному волооки, с нежным овалом лица и, естественно, при двух сантиметровых ресницах и роскошной вороной шевелюль. Это самые шевелюра густыми волнистыми прядями спускалась аж до лопаток и была для Фараха предметом неустанной гордости и ухода. В настоящий момент чёрные локоны перемешались и переплелись на подушках с подкрашенными золотистыми. Любимец русских девушек Фарахан Наджарa почивал в своей спальне, прижав к широкой смуглой груди очередную возлюбленную. Жил он не то чтобы в умопомятительной роскоши. Четырёхкомнатная в сталинском доме, окнами сугубо во двор, была по стандартам теневых бизнесменов, скорее уж аскетическим минимумом. Вы даже и на территории этого минимума Фарах в последнее время был вынужден здорово потесниться. Охрана, выделенная Журбой, оттяпал у него сучьи голландские высоты в лице двух больших комнат. Оно и понятно, Нужно ребятам где-нибудь отдохнуть в картишке и раскинуть. Опять-таки тех венцы были вежливым.